Я оставалась единственной, кто так и не смог прийти и поздравить Лору с исцелением. Меня сочли невлагодарной. Причем все и сразу. Эта давящая атмосфера откровенно нервировала. И, сбегая по ночам к Шенге, я иной раз украдкой тихо плакал, лоткнувшись в шкуру. Шенге в итоге не выдержал. Подняв среди ночи, вывел наружу, повел в лес. Утирая горькие слезы, я молча шла следом, пока Шенге не остановился и не показал мне цветок причем я его никогда раньше не видела, и цвел он ночью. То есть большинство цветов ночью закрываются, а этот раз цвел, и над ним кружились светлячки. Красиво, — протянула я. Это утырка, — грозно сказал папа, — редкий цветок. Утырка не такая, как все, — догадалась я. Особенный цветок, — Шенге кивнул. Но глупый, пролез думать, про цветы думать, о себе забывать. «Шенге, когда у тырка о себе думать, плакать хочется!» — возразила я. «Сердце болеть!» — сказал папа. «У тырка его не слушать, оно болеть!» Болеть или не болеть, на рассвете я явилась во дворец и сказал, что пропаду на три дня. Три дня в охт лесного клана вернули меня к жизни. Мы с орчатами организовали три набега на земляных, потом рыбачили, ну и занятия магии никто не отменял. А вечером второго дня ко мне подошла тай, жена Архарги, показала нету для стирки безрукавку, указала на вышивку и спросила, как. В ту же ночь во дворце была ограблена швейная комната моей матери, где я оставила только записку, в которой говорила, что ничего не верну, а утром мы с Арчанкой приступили к работе. Арчата придумали и решили нам помочь. В результате и обед не приготовлен, и в теопии не убрано зато мы расшили все, что только можно было, а малыши, даже широкими мясистые листья деревьев, Вот их-то шалость и стала самым чудесным подарком этого дня, когда солнце было в зените, и его прямые лучи устремились к земле, но преломившиеся хрустальные бусинки превратили все стойбище в сказочное царство бликов, и мы, забыв о вышивки восторженно любовались красотой.